За неделю до этого и даже одного из них научила им управлять. Но сейчас в ней сработал рефлекс защиты муравейника. Если велосипед свяжут с парой отправленной ими в котел, что я могу сделать, чтобы его вернуть? Это фэнси, с которой я могу работать и восхищаться. думал хелстром реагируя на ее внезапно пробужденную тревогу не знаю пока сказал он пиеруджи должен сегодня быть здесь сказала фрэнси могу я попросить чтобы он вернул его мне слишком поздно они уже отправили его к себе на самолете значит они догадались она кивнула Отпечатки пальцев, серийные номера. Ей доводилось об этом читать. Тогда лучшее в нашем положении — отрицать, что велосипед был у нас, — сказала Фэнси. Лучшее в нашем положении — отрицать, что Фэнси существует, — печально подумал Хеллстром. У нас есть другие, похожие на нее лицом и фигурой. остались ли ее отпечатки пальцев на документах подписанных ею под именем фэнси клотерми маловероятно столько времени прошло я совершила ошибку да спросила фэнси начиная понимать сложность проблемы возникшей из-за ее действий ошибка твоя и других женщин в том что вы выносили гормоны со склада во внешний мир и еще ошибка велосипед велосипед теперь мне понятно признала фэнси но гормоны гормоны только гарантировали оплодотворение даже когда она говорила о Честсть, воспитанная муравейником, заставила ее признаться самой себе в том, что это не могло оправдать использование ею и другими запасов муравейника таким способом. Началось все с эксперимента, кончившегося открытием чрезвычайной восприимчивости внешних мужчин. Она поделилась своим открытием с несколькими сестрми. Внешним мужчинам, проявлявшим любопытство, она придумывала разные истории, что это очень дорогой новый наркотик, который они украли. Больше достать они не могут. лучше воспользоваться им пока он есть. Ты должна назвать всех, кто знает этот фокус, сказал Хелстром. О, нильс! Ты должна и знаешь об этом. всем вы дадите нам детальный отчет касающийся реакции внешних мужчин насколько любопытны они были кто эти мужчины и сколько раз вы навещали с подобной целью склад словом обо всем она удрученно кивнула конечно придется обо всем рассказать веселье кончилось на основе полученной информации Мы можем осуществить во внешнем мире некоторые эксперименты под нашим наблюдением, — сказал Хеллстром. В связи с этим отчет должен быть предельно подробным. Все, что ты вспомнишь, имеет для нас ценность. Да, Нильс. Фэнси чувствовала раскаяние, но внутри возликовала. Возможно, веселье еще не кончилось. Проведение экспериментов означало применение и в дальнейшем принятых в муравейнике методов по отношению к внешним. Кто больше подходил к участию в проекте, чем те, кто уже опробовал подходящую тактику? «Фэнси-фэнси», — сказал Хеллстром, качая головой. «Муравейник еще никогда не был в таком опасном положении, а ты...» продолжаешь играть в свои игры фэнси обхватила себя руками почему спросила она почему может быть нам придется отправить тебя в котел ее глаза широко раскрылись в тревоге с